Вожак обернулся к сподвижникам, и те, понимающие, з а х и х е к а л и «Случайно только кошки из крыши падают?» «Случайно! Смотри, какой громотный!» «Что, думаешь, умней других?» «Не думаю, а знаю». «А мы тебе пятнадцать суток?» Радостно пообещал Чубастый. «Это на каком же основании?» и «А, а не любишь?» Переглянулись дружинники. «А, не ерепенься! Не сопротивляйся! Иди, куда ведут!» «Иди за большинством!» — крикнул о т к у т о с запяток к а р т о н о г и й дружинник. — Попал в милицию! Держись сиротой! — Ладно, нечего тут кисели разводить, — поднялся Чубастый. — Где Мьян Парфенчих? к Оформим и под м е т л о А меня за что? — взмолился Лаптев. — Товарищ, я же первый осознал! — дополнил он, заметив, что Клавдин. Проворно скидывает к о ф т е н к у Честное слово, осознал, поверьте! — Вот подметешь набережную, тогда и осознаешь, — отклонил петицию ч е б а с т ы й Пройдемте в отделение, милости просим. В милиции состоялась короткая и н е о ж и д а н н о для Бурчалкина встреча. За дубовым барьером дежурной комнаты, где сидел отрас сам Демьян Парфенч, отводил душу живое невредимой Василий. Приладонивая т у распахнутую грудь, то весьма нетвердые колени, он напевно, Скороговорил. «Томск, Омск, Ачинск, Чимкент, Чита, Челябинск!» ч е м этот странный маршрут сопровождался чечеткой и заканчивал святки р и ф р е н о м «Вот он мочит со скорой в Оркута-Ленинград!» «Друг!» — з а р а л он, р а з л и ч и в с т а л ь с к о г л и ц о в о т так в с т р е ч и Не в деньгах с ч а с т ь е братишка! Где ж э т ы был с утра? Эх, Тебя, Что бы, Остальные слова были плохие. батарее его, мерзавца! — отозвался на п л о х о й Демьян Парфенович. — Только подальше от крана, не как в прошлый раз. л е с у н а повели в соседний отсек. — Вы напрасно его сейчас, Демьян Парфенович! — заступился Чубастый. — Он нам многое мог бы рассказать, как свидетель, вот по ихнему делу! И показал пальцами на Лаптева, который а с к у к с и л с я у барьера окончательно и крикливо сваливал всю вину на Клавдина. — это он! «Это он меня толкнул. Я бы сам первый не полез. У меня и так хвост по сопромату». «Подрались, что ли?» — спросил Демьян Парфенович, совершенно оглушенный в о п л я м лаптю. «Если бы, — подал письменный рапорт вожак, — тут дело посерьезнее. Вызов против нашей общественности, можно сказать». «Понятно», — сказал Демьян Парфенович, хотя и не понял ровным счетом ничего. «Идите, разберемся». Дружинники ушли, а Демьян Парфенч надел железные с потемневшими дужками очки и, поморщившись, углубился в р а п о р т Надо сказать, он не любил Чубастова, доставлявшего ему пустые хлопоты. Чубасты и его сотоварищи вечно приводили то неправильно танцующих на веранде, то целующихся в парке после д в е д ц а т и и отказывавшихся, тем не менее, предъявить д о к у м е н т Дочитав рапорт, Демьян Парфеонович скинул очки и сказал, — Который из вас по стихам-то? а Лапти п е р о л о м н о покосился на Клавдина, а тот в отместку наступил ему на босую ногу. — Прочитал бы чего-нибудь, а? — попросил Демьян п а р ф е о н о ч Да ты не б о й с ь я не для протокола. Голос Демьяна п а р ф е о н в и ч а звучал неофициально, по-домашнему. Клавдин высморкался и, глядя на что-то в угол, забубнил. — Я на арене, в е к о гладиатор, я летом, лед, зимою, радиатор. — Ни черта не понимаю, — признался Демен Парфенович. — Ты в школе-то как? — Не успевал, наверное. Клавдин порозовел, но хамить не стал. В школе ему приходилось туго. — Ну, а кто тогда художник, — сказал д е м я н Парфенович, печальясь от к а к и х своих забот. — Я, товарищ начальник, — обреченно потупился Лапчев. «Между прочим, я тоже», — вклинился в разговор Бурчалкин. «Но так позвольте объяснить. Не надо», — перебил Демен Парфенович. ч з н а е ш ь что я вам скажу? Помогли бы нам оформить стен газету». На лицах участников Демарша появился прудовой энтузиазм. «Куратов!» — крикнул д е м я н Парфенович. «Проводи задержанных в красный уголок. д а им, что нужно, только н и как в прошлый раз». з а д е р ж а н о в ы д л и Ватмана... краски, карандаши и объяснили общую идею. Клавдин дружу уединился в кресле и, з а д р а в ноги, к потолку принялся грызть кохинор. Бурчалкин и босоногий Лаптев распластали на полу непослушным в а т м н о м Набросай эскиз старшины, а я займусь шрифтами, — сказал Стасик, перебирая плакатные перья в коробке. Босой п о т о п и л с я и застенчиво пошевелил пыльными пальцами. — Ты что, оглох? — сказал Бурчалкин. — Я... р е а л ь н а е и не очень, — сказал он, глядя на Стасика кроличьими глазами. — Интересно, — воскликнул Стасик, — не рисующий художник. Это уж совсем новая течень. б а с о й понурился. — Ладно, готовь краски, — скомандовал Бурчалкин. Он прилег на ватман и, приговаривая «Стенная печать — это н а ж а л ь настенная живопись», любовно вывел заголовок «Всегда на посту».